ТРАГЕДИЯ О ГАМЛЕТЕ ПРИНЦЕ ДАТСКОМ Перевод лазинского ДЕЙСТУЮЩИЙ ЛИЦА Клавдий, король датский. Гамлет, сын покойного и племянник царствующего короля. Партенбрас, принц норвежский. Полоний, канцлер. Горацу, друг Гамлета. Лаэрт, сын Полония вальтимант карнелей розенкрас гильденстерн острик дворянин придворный священник марцел бернардо офицеры франциско солдат рейнальда слуга полония актеры два шута могильщики капитан Английские послы, Гертруда, королева датская мать Гамлета, Офелия, дочь Полония, вельможи, дамы, офицеры, солдаты, гонцы и другие слуги. Призрак Гамлетова отца. Место действия. Эльсинор. Акт первый. Сцена первая. Эльсинор. Площадка перед замком. Франциско на страже. Входит Бернардо. Бернардо. Кто здесь? Франциско. Нет, сам ответь мне. Стой и объявись. Бернардо. Король, да здравствует. Франциско. Бернардо. Бернардо. Он. Франциско. Вы в самое пожаловали время. Бернардо. Двенадцать бьет. Иди ложись, Франциско. Франциско. Благодарю за смену. Холод резкий, и мне не по себе. Бернардо. Все было тихо? Франциско. Мышь не шевельнулась. Бернардо. Ну, доброй ночи. И если встретишь остальных, Марцелла или Горацио, по тропи их. Франциско. Я их как будто слышу. Стой! Кто тут? Ходят Горацио и марцел Горацио. Друзья в стране! Марцелл, и люди датской службы. Франциско, покойной ночи. Марцелл, с богом честный воин, а кто сменил себя? Франциско, пришел Бернардо. Покойной ночи. Марцелл, эй, Бернардо! Бернардо, что? Горацио с тобой? Горацио, кусок его. Бернардо, привет, Горацио, Марцелл, привет. Марцелл, ну что, опять сегодня появлялась? «Бернардо, я ничего не видел». «Караццо считает это нашей фантазией, и в жуткое видение, представшее нам дважды, он не верит. Поэтому его я пригласил посторожить в мгновение этой ночи, и если призрак явится опять, пусть глянет сам и пусть его окликнет». «Караццо, чушь, чушь, не явится». «Бернардо, давайте сядем и двинем вновь на штурм твоих ушей». Столь укрепленных против нашей были все, что мы видели. Карацу, ну, хорошо, садимся и послушаем Бернардо. Бернардо, минувшей ночью, Когда вон та звезда Ольвии полярный Пришла светить той области небес, Где блещет и теперь Марцелл и я Едва пробило час. Ходит призрак. «Марцелл, замолчи! Смотри, вот он опять!» «Бернардо, совсем такой, как был король покойный!» марцел ты, книжник, обратись к нему, Гораццо!» «Бернардо, похож на короля! Взгляни, Гораццо!» «Гораццо, да, я пронизан страхом и смущением!» «Бернардо, он ждет вопроса!» «Спрашивай, Горацио!» «Горацио, кто ты? Что посягнул на этот час и этот бранный и прекрасный облик, в котором мертвый повелитель Датчин вступал когда-то? Заклинаю, молви!» «Барцелон оскорблен!» «Бернардо, смотри, шагает прочь!» «Горацио, стой! Молви! Молви заклинаю! Молви!» «Израк уходит!» Марцел ушёл и не ответил. Бернардо. Ну что, Гарацу? Дрожишь и бледен? Пожалуй, это не одна фантазия. Что скажешь ты? Гарацу. Клянусь вам Богом, я бы не поверил, когда бы не бесспорная порука моих же глаз. Марцел похож на короля. Гарацу. Как ты сам на себя? Такой же самый был на нем доспех, когда с кичливым бился он норвежцем. Вот так он хмурился, когда на льду в свирепой схватке разгромил поляков. Как странно! Марцелл, и так он дважды в этот мертвый час прошел при нашей страже грозным шагом. Горацо, что в точности подумать я не знаю, но вообще я в этом вижу знак... Каких-то странных смут для государства. Арцел, не сесть ли нам, и пусть кто знает скажет, к чему вот эти строгие дозоры всю всеночно трудят подданных страны, к чему литье всех этих медных пушек и эта скупка боевых припасов, вербовка плотников, чей тяжкий труд не различает праздников от будней? В чем тайный смысл такой горячей спешки, что стала ночь сотрудницу и дня? Кто объяснит мне? Я, по крайней мере, есть слух такой. Покойный наш король, чей образ нам сейчас являлся, был, вы знаете, норвежским фортенбрасом, подвигнутым ревнивую гордыней, на поле вызван. И наш храбрый Гамлет, таким он слыл во всем известном мире, убил его. А тот, по договору, скрепленному по чести и законам, лишался вместе с жизнью всех земель, ему подвластных, в пользу короля. Взамен чего покойный наш король ручался равной долей, каковая переходила в руки Фортенбраса, будь победителем. Как и его, по силе заключенного условия, досталось Гамлету. И вот незрелый, кипя отвагой, младший Фортенбрас Набрал себе с норвежских побережьей в атагу беззаконных удальцов за корм и харч для некоего дела, где нужен зуб. И то, не что иное, так понято и нашу державой, как отобрать с оружием в руках путем насилия сказанные земли, отцом его утраченные. Вот чем вызваны приготовление наши. И это наша стража. Вот причины торопи, и шума в государстве. Бернардо. Я думаю, что так оно и есть. Вот почему и этот вещий призрак в доспехах бродит, схожий с королем, который подал повод к этим войнам. Саринка, чтоб затмился глаз рассудком. В высоком Риме, городе Побед, в дни перед тем, как пал могучий Юлий, Покинув гробы, в саванах вдоль улиц визжали и гнусили мертвецы. Кровавый дождь, косматое светило, смущение в солнце, влажная звезда, в чьей области Нептунова держава болела тьмой почти как в судный день. Такие же предвестия злых событий, спешащие гонцами пред судьбой и возвещающие о грядущем, явили вместе небо и земля — и нашим соплеменникам и странам!» Возвращается призрак. «Но тише, видите! Вот он опять! Иду, я порчи не боюсь! Стой, призрак!» «Когда владеешь звуком ты или речью, молви мне! Когда могу я что-нибудь совершить тебе в угоду и себе на славу, молви мне! Когда тебе открыто дело отчизны, предведением, быть может, отвратимой, о молви! Или когда при жизни ты зарыл... «Награбленные клады, по которым вы духе в смерти, говорят, томитесь!» — поет петух. «То молви, стой, молви! Задержи его, Марцел!» «Марцел ударить протазаном!» «Караццо!» «Да, если тронется!» «Бернардо! Он здесь!» «Караццо! Он здесь!» Призрак уходит. Марцел ушел. «Напрасно мы, раз он так величав, ему являем видимость насилия!» Ведь он для нас неуязвим, как воздух, и этот жалкий натиск лишь обида. Бернардо, он бы ответил, да запел петух. Карацю. И вздрогнул он, как некто виноватый при грозном оклике. Я слышал, будто петух трубач зари своей высокой и звонкой глоткой будет отоснать сна дневного бога. И при этом зове, будь то в воде, в огне, в земле или в ветре, блуждающий на волю, дух спешит свои пределы. То, что это правда, нам настоящий случай доказал. Марцелл, он стал незрим при петушином крике. Есть слух, что каждый год, близ той поры, когда родился на земле спаситель, певец зари не молкнет до утра. Тогда не смеют шелохнуться духи. Целебной ночи не разят планеты, безвредные феи весьма не чаруют. Так благостно и свято это время. Карацю, я это слышал. И отчасти верю. Но вот и утро в мансии багряной вступают по рассе восточных гор. Прервёмте стражу. И я так бы думал, то, что мы ночью видели, не скроем от молодого Гамлета. Клянусь, что дух не мой для нас ему ответит. Согласны вы, чтоб мы ему сказали, как это нам велят любовь и долг? Марсель. Да, я прошу. «Я сегодня знаю, где нам его найти, всего верней!» Уходят. Сцена вторая. Торжественный зал в замке. Фанфары. Входят король, королева, гамлет, полоний, лаэрт, вальтимант, корнели, вельможи и слуги. Король. «Хоть нашего возлюбленного брата свежа кончина и пристала нам несть боль в сердцах и всей державе нашей нахмуриться одним челом печали, однако разум поборол природу, и мы о нем со скорбью мудрой помним совместно с помышлением о себя. Поэтому сестру и королеву, наследницу воинственной страны, Мы, как бы с омраченным торжеством, Одним, смеясь другим, печались оком, Скорбя на свадьбе, Веселясь над гробом, Уравновесив радость и унынье, В супруги взяли, В этом опираясь на вашу мудрость, Бывшую нам вольной сопутницей. За все благодарим, теперь другое. Юный фортинбрас ценя нас невысокой или мысля, что с той поры, как опочил наш брат, пришло в упадок наше королевство, вступил в союз с мечтой самолюбивой и неустанно требует от нас возврата тех земель, что в обладанье законно принял от его отца наш достославный брат. То про него, теперь про нас и про собрание наше. Здесь дело таково: мы просим Этим письмом норвежца дядю Фортенбраса, который немощный едва ли что слышал о замыслах племянника, пресечь его шаги затем что и наборы, и все снабжение войск обременяют его же подданных. И мы хотим, чтоб ты, мой вальтимант, и ты, Корнелий, свезли послание старому норвежцу, причем мы вам даем не больше власти в переговорах с королем, чем здесь, дозволено статьями. «Добрый путь! Поспешностью отметьте ваше рвенье!» Корнелий Вольтимант. «Здесь, как во всем, мы явим наше рвенье!» «Король, мы в том не сомневались! Добрый путь!» Уходит Корнелий Вольтимант. «А ты, Лаэрт, что нам расскажешь ты?» «О чем ты нас хотел просить, Лаэрт?» «Пред дочинином голос твой напрасно не прозвучит!» «Что мог бы ты желать, чего бы сам тебе не предложил я?» Не так родимо сердцу голова, не так рука услужлива устам, как датский скипетр твоему отцу. Чтоб ты хотел, Лаэрт? Лаэрт, мой государь, дозвольте мне во Францию вернуться. Хотя оттуда я и прибыл, сам исполнить долг при вашей коронации, но сознаюсь, теперь мои надежды и помыслы опять назад стремятся и ждут склонясь от вас изволения. Король. А как отец? «Что говорит Полоний?» «Полоний, он долго докучал мне, государь, настойчивыми просьбами, пока я не скрипил их нехотя согласием. Я вас прошу, дозвольте ехать, сыну». «Король, что ж, добрый час, Лаэрт. Твоим будь время и трать его по мере лучших сил». «А ты, мой Гамлет, мой племянник, милый...» Гамлет в сторону. Племянник, пусть, но уж никак не милый. Король, ты все еще окутан прежней тучей? Гамлет, о нет, мне даже слишком много солнца. Королева, мой милый Гамлет, сбрось свой черный цвет, взгляни, как друг на датского владыку. Нельзя же день за днем потупив взор почившего отца искать в опрахе, то участь всех все жившее умрет и сквозь природу в вечность перейдет гамлет да участь всех королева так что ж в его судьбе столь необычным кажется тебе гамлет мне кажется нет есть я не хочу того что кажется не плащ мой темный нети мрачной одежды мать Ни бурный стон стесненного дыхания нет, Ни отчей поток многообильный, не горем удрученные черты, Все обличья, виды, знаки, скорби не выразят меня. В них только то, что кажется и может быть игрою, То, что во мне правдивее, чем игра. А это все наряд и мишура. Король весьма отрадно и похвально гамлет, Что ты отцу печальный платишь долг, но и отец твою потерял отца тот своего и переживший призван сыновней верностью на некий срок надгробной скорби но являть упорство в строптивом горе будет нечестивым упрямством так не сетует мужчина то признак воли непокорной небу души нестойкой, буйного ума худого и не мудрого рассудка ведь если что-нибудь всегда бывает И так же просто, как обычный случай, то можно ли этим в хмуром возмущении тревожить сердце? Это грех пред небом, грех пред усопшим, грех пред естеством, противный разуму, чье наставление есть смерть отцов, чей вековечный клич от первого покойника до ныне так должно быть. Тебя мы просим, брось бесплодную печаль о нас по мысли, как об отце. пусть не забудет мир что ты всех ближе к нашему престолу, и я не меньшей щедростью любви, чем сына, самый нежный из отцов, тебя дарю. Что до твоей заботы вернуться для учения Виттенберг, она с желанием нашим в расхождение, и я прошу тебя, склонись остаться здесь, в ласке и в утехе наших взоров, наш первый друг». Наш родич и наш сын. Королева, пусть мать тебя не просит. Гамлет, останься здесь. Не езди в Виттенберг. Гамлет, сударыня, я вам во всем послушаю. Король, вот любящий и милый нам ответ. Будь здесь, как мы. судары не идемте. В согласии принца вольным и радушным улыбка сердцу, В знак чего сегодня на всякий ковш, что дочини насушит, Большая пушка грянет в облака. Игул небес над королевской чашей Земным громам откликнулся. Идем! Трубы уходят все, кроме Гамлета. Гамлет! О, если бы этот плотный сгусток мяса! Растаял, сгинул и зашел росой. Или если бы предвечный не оставил запрет самоубийству. Боже, боже, каким докучным, тусклым и ненужным, мне кажется, все, что не есть на свете. Он мерзкий. Это буйный сад, плодящий одно лишь семя. Дикое и злое в нем властвует. До этого дойти два месяца, как умер. Меньше даже такой король. Сравнить Гиперион и Сатир, так любивший мать мою, что ветром неба он бы не дал тронуть ее лица. О, небо и земля! Мне ли вспоминать? Она в него впивалась, как если б голод только возрастал от насыщения. А через месяц, не думать бы об этом, брянность, ты зовешься, женщина. И башмаков, не износив которых шла за гробом, как не обея, вся в слезах она, о, Боже! Зверь, лишенный разумения, скучал бы дольше. Замужем за дядей, который на отца похож не больше, чем я на Геркулеса. Через месяц еще и соль ее бесчестных слез на покрасневших веках не исчезла, как вышла замуж. Гнусная поспешность. Так бросится на одр кровосмешения Нет, и не может в этом быть добра. Но, смолкни сердце, скован мой язык. Входит Горацио Марцелло Бернардо. Горацио. Привет вам, принц. Гамлет, я очень рад вас видеть, Горацио. «Или я сам не я?» «Караццо, он самый принц, и бедный ваш слуга!» «Камлет, мой добрый друг!» «Пусть то взаимно будет!» «Но почему же вы не в Виттенберге?» «Марцел!» «Марцел, мой добрый принц!» «Камлет, я очень рад вас видеть, Габернардо!» «Добрый вечер!» «Так почему же вы не в Виттенберге?» «Караццо, по склонности к безделью добрый принц!» «Мне этого и враг ваш не сказал бы, и слух мой не носил уйти и вы, чтобы он поверил вашему извету на самого себя. Вы не бездельник! Но что у вас задело в Альсиноре? Пока вы здесь, мы вас научим пить!» «Я плыл на похороны короля». «Прошу тебя без шуток, друг студент, скорее уже на свадьбу королевы!» «Да, принц, она последовала быстро». «Расчет! Расчет, приятель!» От поминок холодное пошло на брачный стол. О, лучше бы мне встретился в раю мой злейший враг, чем этот день, Гараццо. Отец, мне кажется, его я вижу, Гараццо. Где принц? Гамлет, в очах моей души, Гараццо. Гараццо, его я помню. Истый был король. Гамлет, он человек был. Человек во всем. Ему подобных мне уже не встретить, Гараццо. Мой принц, он мне явился нынче ночью. Гамлет, явился? Кто? Гараццо. Король, отец ваш, Гамлет. Мой отец, король? Гараццо. На миг умерьте ваше изумление и слушайте, что я вам расскажу, в свидетели взяв этих офицеров. Об этом диве, Гамлет. Ради бога, да! «Две ночи кряду эти офицеры Бернарду и Марцелл, неся дозор в безжизненной пустыне полуночи, видали вот что. Некто, как отец ваш вооруженный, с ног до головы является и величавым шагом проходит мимо. Трижды он прошел, пред их замерзшим от испуга взором, на расстоянии же зла. Они же, почти что в студень, обратясь от страха, стоят, храня безмолвие. Это мне они поведали под страшной тайной. И на третью ночь я с ними был на страже» и, как они сказали в тот же час и в том же виде, подтвердив, все точно явилась тень. Я помню короля, так схожи две руки. Гамлет, где ж это было? марцел принц на площадке, где мы сторожим. Гамлет, вы с ним не говорили? Горец, говорил, но он не отвечал, хотя однажды он поднял голову, и мне казалось, как будто он хотел заговорить. Но в этот самый миг запел петух, при этом звуке он метнулся быстро и стал невидим Это очень странно. Городцу, как то, что я живу, принц, это правда, и мы считали предписанием долго сказать вам это. Гамлет, да-да, конечно, только я смущен. Сегодня кто на страже? Вы, марцел и Бернардо? Да, принц. Гамлет, вооружен, сказали вы, Марцелл и Бернардо? Да, принц. Гамлет, во всем доспехе? — Марцелло Бернардо. — С головы до ног. — Гамлет. — Так вы не видели его лица? — Гороццо. — Нет, как же принц? Он шел, подняв забрало. — Гамлет. — Что? Он смотрел угрюмо? — Гороццо. — В лице была скорее печаль, чем гнев. — Гамлет. — И Бледен, иль Багров? — Гороццо. — Нет очень бледен. Гамлет: И смотрел на вас? Горацио: Да. Пристально. Гамлет: Жаль, что я не был там. Горацио: Он ужаснул бы вас. Гамлет: весьма возможно. И он долго пробыл? Горацио: Вы ещё честь могли бы достоя не спеша. Марцел и Бернардо: Нет, дольше, дольше. Гороццо. При мне не дольше. Гамлет. Борода седая. Гороццо. Такая, как я видел у живого, чернь с серебром. Гамлет. Сегодня буду с вами. Быть может, вновь придет он. Гороццо. Я ручаюсь. Гамлет. Коль моего отца он примет образ, я с ним заговорю. Хотят разверзнись, виля, чтоб я умолк. Прошу вас всех. Как до сих пор об этом вы молчали, так вы и впредь храните это в тайне. И что бы ни было сегодня ночью, всему давайте смысл, но не язык. Я за любовь вам отплачу, прощайте. Так я приду в двенадцатом часу к вам на площадку. Все принц, наш долг примите. Гамлет, приму любовь, а вы мою, прощайте. Уходят все, кроме Гамлета. Дух Гамлета в доспехе. Дело скверно! Здесь что-то кроется. Скорей бы ночь. Терпи, душа, зло встанет все равно. Хоть в недрах мира будь погребено. Ходит.